Лучшая практика номер 9. Анализируйте свои прибыльные и убыточные сделки. Как я уже упоминал, убыточные сделки иногда происходят по воле случая. Новость может появиться в ленте после того, как вы открыли позицию. В результате ценовых колебаний, вызванных рыночным шумом, сделка закроется по стоп-лоссу. Это неприятно, но вы не могли это предотвратить. Убыточная сделка признается хорошей, если шансы были в вашу пользу, и вы правильно рассчитали соотношение потенциальной прибыли и риска. Привычка фокусироваться на результате, а не на процессе, лишает возможности видеть ценность в убыточных сделках. Хочется добавить, что даже прибыльная сделка может быть неудачной. Например, если вы заключили ее импульсивно и с неоправданным риском, Сегодня она принесла вам доход, но с точки зрения процесса была ошибочной. После каждой прибыльной и убыточной сделки спросите себя, была ли она успешной, следовали ли вы лучшим практикам или отклонились от них. Анализируя сделки, превращайте их в инструмент обучения. Если вы правильно сформулировали идею, рассчитали размер позиций и управляли сделкой, это полезный опыт, независимо от того, каким был результат. Анализ сделок помогает понять именно процесс и применить выводы в будущем. Когда вы теряете деньги, но торгуете правильно, положительные моменты процесса помогут справиться с негативными эмоциями. А если зарабатываете, но действуете не так, как нужно, анализ поможет осознать ошибки и избежать крупных потерь. В одной из практик я анализирую каждую деталь сделки, начиная с идеи, и заканчивая тем, как управлять позицией. Так я могу выявить возможные ошибки и сделать ценные выводы. Например, сделка провалилась, потому что я слишком сосредоточился на краткосрочных циклах и не заметил общей картины рынка. Если бы я заранее проанализировал все классы активов, ситуация была бы иной. Я понял, что поспешил заключить сделку, увлекся краткосрочной ситуацией и не проверил ее во времени. Осознав ошибку, я ввел правило – перед каждой сделкой заполнять чек-лист. В нем было множество пунктов. Я не мог рисковать, пока не обосную смысл сделки на основе этого списка. Анализ успешных и неудачных сделок помогает выявить закономерности в торговле. Они, в свою очередь, становятся основой для лучших практик и повышения эффективности. Я проанализировал ряд сделок за последние месяцы, и обнаружил интересную закономерность. Следующая сделка после прибыльной часто оказывалась убыточной, если я торопился. Если же сделка была убыточной, и я делал паузу, то следующая обычно приносила прибыль. Действительно, ключевым фактором успеха или неудачи стало время, прошедшее с предыдущей сделки. Частая торговля приводила к убыткам, а выборочный подход давал лучшие результаты. Причина была проста. Мои лучшие сделки основывались на тщательном исследовании. Когда между сделками проходило достаточно времени, я использовал его, чтобы детально анализировать рыночные индикаторы. Я пытался понять текущую структуру цикла и тестировал паттерны. Четко осознав, что происходит на рынке, я заключал лучшие сделки. В других случаях интуиция затмевала очевидные факты. Анализ выигрышных и проигрышных сделок помог мне найти баланс между анализом данных и интуицией. Этот подход принес мне значительные результаты. Наибольшую прибыль я получал, следуя этой стратегии. Разбор выигрышных и проигрышных сделок может дать ценные уроки о рынке. На консультациях я часто предлагаю трейдерам упражнения, которое оказалось особенно полезным. Они сортируют свои сделки по результатам и инструментам, с которыми работали. Такой подход помогает понять, на каких рынках они зарабатывают, а на каких теряют деньги. Проанализировав ситуацию глубже, становится очевидно. Прибыльные сделки чаще совершаются на тех рынках, которые трейдер понимает лучше других. Это открытие позволяет пересмотреть набор возможностей и скорректировать стратегию. Иногда такой анализ обнаруживает неожиданные связи между рынками и сделками. Если корреляции внезапно нарушаются, это может быть признаком смены рыночного режима. Важно не только следить за рынками, но и изучать свою торговлю. Это общепринятая практика. Нужно постоянно учиться, расти и извлекать пользу из успехов и ошибок.